Глава пятнадцатая Тишину ночного города нарушал дробный перестук подкованных лошадиных копыт, грохот колёс, поскрипывание карет. Изредка к этим звукам добавлялось конское ржание и собачье рычание. В темноте переулков делили добычу своры бродячих псов. Несколько раз ещё в начале поездки у края мостовой я замечал тёмные фигуры прохожих, слышал их голоса но в центре города людей у дороги не видел. Похоже, эта часть селены не популярна для ночных прогулок. Внутри нашего экипажа пахло древесной смолой и плесенью. А еще сладкими духами тильи и дымом чиманы. Им пропиталась одежда Сиера Нилрона. Я придерживал рукой штору, позволял свету уличных фонарей заглядывать в карету через окно в двери. Тот освещал обитые темной тканью стены, потолок салона и лица моих спутников. В бедных кварталах фонари — редкое явление. В центральной же части города они попадались даже чаще, чем в клановых районах. А когда мы проезжали мимо ограды Академии, я отметил, что фонарные столбы стояли там едва ли не в десятке шагов друг от друга. Днем не обращал на это внимания. На залитой искусственным светом улице увидел в окно знакомый павильон. Однажды я обедал в нем в компании Мираши. Там же Мираша показала мне ныне покойного вар Амона Китрилок. Я отыскал взглядом витрины ресторации, рядом с которыми впервые повстречался с Белиной и ее бывшим женихом Сиером Вар Руисом. Как много воспоминаний побудило это место. Я вздохнул. Прогнал из головы картины прошлого. Не время ностальгировать. Мы подъезжали к кварталам клана Рилок, цели нашего ночного путешествия. Экипаж в очередной раз вздрогнул, колесо провалилось в яму. Я оперся рукой о дверь, придержал за плечо сидевшую рядом Тилью. Та поблагодарила меня улыбкой. Увидел, как покачнулся Сиер нилран что восседал на мягком диване напротив меня. Лошади сбавили шаг и вскоре встали. Карета замерла, хотя мне и чудилось, что она продолжает раскачиваться. Судя по звукам, остановился и тот экипаж, что ехал позади нас. Мы с Сиером Нилроном посмотрели на Тилью. Та попрощалась со мной пожатием пальцев, встала с дивана, набросила на голову капюшон, приоткрыла дверь и бесшумно выскользнула из салона наружу. Не оглядываясь, зашагала к заросшим кустов, что росли у высокого каменного забора. Дядя подал вознице сигнал, наш экипаж тут же дернулся, тоскливо заскрипел. Я услышал, как конские копыта вновь застучали по камням. Карета пришла в движение, покатилась по мостовой. Я выглянул в окно. Свою подругу уже не увидел. Но отметил, что вторая карета последовала за нами. Тилья осталась на дороге в одиночестве. С ней все будет хорошо. Впервые за эту поездку заговорил Сиер Нилран. Не переживай, Ленур. В этом квартале Тилье вряд ли что-либо угрожает. Грабителей здесь нет. А объявятся хозяева этой территории. Им легко будет поверить, что твоя подруга забрела туда случайно. «Мы вчера это обсуждали, помнишь? У тех, кто высадится в первых кварталах, больше шансов ускользнуть от внимания местных стражей. Забудь на время о Тилье. Лучше думай о деле. От наших действий сейчас зависит очень многое. Не расклеивайся». В ответ я лишь кивнул. Чтобы в свою очередь успокоить дядю. Не стал говорить тому, что безопасность Тилье для меня важнее всего прочего. «Вскоре пришла моя очередь выбираться наружу». Дядя расписал очередность ещё вечером. Он должен был высадиться после меня в следующем квартале, а потом уже придёт пора вступать в дело той четвёрки, что ехала во второй карете. «Удачи!» — прошептал мне вслед Сьер Нилрон. Первое, что я сделал, ступив на землю, посмотрел в том направлении, где осталась Тилья. Свою подругу я, конечно, не увидел, только освещенную фонарями и звёздами дорогу, что убегала вдаль, змеясь между заборами. А ещё фонарные столбы, тёмные кроны деревьев и спрятавшиеся за ними дома с редкими огнями в окнах. Обе кареты проехали мимо меня. Наша из дорогой древесины с императорской эмблемой на двери. И вторая, попроще, без опознавательных знаков. Оконные стёкла блеснули. Лошади фыркнули, прощаясь. Я проводил экипажи взглядом. Когда их огни отдалились, я накинул капюшон. Подражая и я обнаружил, что стою около массивных деревянных ворот. За ними виднелась будка сторожа и трёхэтажный дом, больше похожий на дворец, чем на крепость. Уловил в воздухе запах человеческого пода. Ветер принёс его со стороны дома. Я тут же шагнул в тени раскидистой ивы, что росла рядом с ближайшим ко мне фонарём. Решил, что стоя здесь привлеку меньше внимания, чем если буду расхаживать посреди дороги. Снова принюхался и прислушался. Почувствовал аромат травы, псины и лошадиного навоза. Должно быть, одна из наших лошадей оставила мне на дороге прощальный подарок. Различил шелест листвы и стрекотание насекомых. Убедился, что мое появление в этом квартале никого не всполошило. Что никто не спешил ко мне с вопросами, не торопился прогнать с клановой территории. Не различил ни шагов, ни голосов. Напоминали об опасности лишь запахи, притаившихся на своих постах за заборами охранников, да сторожевых псов. Собачий душок напомнил мне о короткошерстных селенских сторожевых. Не хотел бы повстречать их сейчас, тем более, что я явился сюда без оружия. Хотел взять с собой короткий меч, который подарил мне Иссон, но поддался на уговоры дяди. Тот уверял, что оружие мне сегодня не понадобится. Сиер Нилран твердил, что этой ночью лучшей защитой для него и для нас Тили, будет эмблема императорского клана. Рабы нашили нам её на одежду и мне, и Тели, и самому Сиеру Нилрану. В нарушении имперских законов. Ношение знаков чужого клана в селении считалось недопустимым. Такой поступок мог повлечь за собой не только вызов на поединок чести, но и проблемы с городской стражей, вплоть до продажи в рабство. Но дядя сказал, что герб клана Арнаш знаком каждому, его опознают даже в темноте. Именно он станет для нас лучшим оберегом, когда в кварталах карцев начнется хаос. А хаос будет. Обязательно. Наша группа магиков для того и явилась сюда, чтобы положить ему начало. Я отогнал от лица мушкару, вынул из кармана черный шар-маяк. На вид точно такой же, как тот, что в трактире шастого бития активировала тилия. Зажал его в ладони, снова бросил взгляд по сторонам, убедился, что в мою сторону никто не спешил, ни люди, ни звери. Направил в шар струю маны. Но тот словно не заметил моих усилий. Маяк не сработал. Я разочарованно вздохнул. Рано. Придется ждать. Вчера вечером Сиер Нилран объяснил, какая помощь потребуется от нас тайному клану, Сообщил, что нашей группе предстоит наведаться ночью в квартала Карцев. «Самостоятельно, без силовой поддержки». «Во-первых, — сказал он, — мы не должны привлечь к себе внимание местных. Это важно не только для нашей безопасности, но и для успеха всего предприятия. А во-вторых, когда прекратят работу глушители портальных сигналов, нам следует незамедлительно активировать маяки». «Почему перестанут работать глушители, дядя не объяснил. А я не спросил его об этом. Сообразил, для чего вчера явились к нам в охотники. На закате из нашего двора вышли три отряда по десять бойцов. После слов дяди я понял, куда они пошли. Окинул взглядом ближайшие дома. Подумал, те охотники наверняка сейчас где-то здесь, в одном из этих дворов. Не сомневался, что их послали сюда уничтожить артефакты глушилки клана Рилок. Я не представлял, где находятся мешавшие тайному клану артефакты и как они охранялись. Мог лишь предположить, что тех не больше трёх по количеству задействованных для их уничтожения отрядов. И еще помнил, дядя заверил, что скучать на дороге нам придется недолго. «Наша задача», — объяснил Сеер — «дождаться, пока бойцы тайного клана сделают свою работу, а после передать координаты кварталов клана Рила к портальным камням тайных». «Все», — сказал Сеер — «больше от нашего отряда ничего не требуется». Раздав персональные указания, дядя отвел меня в сторону. Вынудил пообещать, что я не стану ввязываться в драки и не отойду далеко от дороги. Сказал, что сражаться не наше дело, что нас вывезут с территории клана Рилок сразу же, как только откроются порталы. Я снова попытался активировать маяк и опять потерпел неудачу. Гладкий черный шар артефакта не заметил моих усилий, на воздействие маны никак не отреагировал. В противоположной от меня части квартала забрехала собака. Она подала голос примерно там, где стояла на дороге Тилли. Сперва лай псины прозвучал нерешительно, точно она сама не понимала, почему вдруг заголосила. Потом в нём прорезались нотки возмущения. Я ждал, что к тявканью проснувшегося зверя присоединят свои голоса другие псы. Приготовился к тому, что ночную тишину вот-вот окончательно разорвёт многоголосый лай, зажгутся огни в окнах домов, заголдят во дворах потревоженные охранники. Но собака вдруг умолкла, резко, словно кто-то заткнул ей пасть. Я подумал, наверняка именно так и случилось. Насчитал десять, двадцать ударов сердца. Тишина. Либо псину шуганули разбуженные хозяева, либо собачье горло вскрыли непрошенные гости. Те самые воины, что отправились к глушилке. Продолжал вслушиваться во вновь воцарившиеся на улице безмолвия. Отметил, что смолкли даже насекомые. Как перед переменной погоды. Всё вокруг затихло и замерло. Не угомонился лишь ветер. Напоминал о себе едва слышным шелестом листвы, покачиванием тонких веток и верхушек нескошенных трав. Я представил, как сейчас где-то там, в самом начале квартала, так же, как и я, прислушивается к звукам тилья. Вглядывается во тьму, мало что там различая. Люди видят в темноте хуже охотников. И тоже пытается понять, что потревожило и угомонило собаку. Строит догадки. Провел взглядом по светлой полосе забора. Оживление заграда не обнаружил. Отметил, что в воздухе не добавились новые запахи. Значит, поблизости от меня не произошли перемены. Не появились новые охранники, не вышли на осмотр территории сторожевые собаки. Посмотрел в обе стороны дороги, движения на ней не обнаружил. Вспомнил слова Сиера нилрана о том, что этой ночью в кварталах клана Рилок можно не опасаться встречи с патрулями городской стражи. Запоздало, и подивился тому, что тайный клан сумел договориться с блестителями порядка. «Подкупили или запугали?» — подумал я. Сжал в руке гладкий шар, снова направил в него ману. Маяк потерял твердость, передал коже порцию тепла и песком осыпался сквозь пальцы на землю. Я не сразу понял, что произошло. Невольно взмахнул рукой и стряхнул прилипшие к ладони песчинки оптер и оптеры его халат. Запоздало, сообразил, что сумел активировать артефакт. Глушилка не помешала. Попятился к краю дороги, выудил из памяти полученные от дяди наставления. «Отойди от места активации на десятых шагов», — говорил мне вечером Сьер Нилран. «Не прячься и не делай резких движений. Стой спокойно, на виду, так, чтобы прибывшие через портал бойцы могли рассмотреть эмблему на твоей одежде». «Именно она им подскажет, что ты союзник?» Я посмотрел на свой халат. Опознать изображение герба клана Арнаш не составило труда. «Еще бы», — пронеслось в голове, — «это для меня легко, но что с десяти шагов полумраке сумеют разглядеть на мне люди?» Чувствуя, что совершаю глупость, шагнул из тени липы на ярко освещенный фонарем участок дороги. Здесь меня смогут рассмотреть даже из окон домов. Под липой, в том месте, где сработал маяк, Бесшумно появилось в воздухе пятно портала. «Быстро отреагировали», — подумал я. Из портального диска вышел облаченный в легкие имперские доспехи воин, широкоплечий примерно моего роста. Вооруженный, ни одна бляха не звякнула на его одежде. На шлеме блеснул металлический гребень стольника. Воин сделал шаг в сторону забора, взмахнул клинком, словно проверяя пространство вокруг себя. «Не человек, охотник». Я понял это по его движениям и по бледной коже. Сперва боец показался знакомым, очень похожим на того зануду, что во дворе лесного дома учил меня бою на мечах. Но я тут же понял, что обознался. Этот гораздо младше. Воин опустил меч, замер, незрячо уставился в темноту. Моё сердце успело трижды удариться о ребра, прежде чем охотник повернулся в мою сторону. Он не взглянул мне в лицо. Мазнул взглядом по эмблеме Арнаш и тут же потерял ко мне интерес. Мужчина повертел головой, огляделся. Я увидел, как его глаза шарят по придорожным кустам и зарослям за заборами. Заметил, что ноздри мужчины шевелятся. Точно, охотник. Я давно понял, что люди пренебрегают запахами. В отличие от моего народа, они полагаются только на зрение и слух, обоняние игнорируют. Мужчина сунул руку в карман, выудил оттуда небольшой тёмный предмет и резким движением, не глядя, бросил его точно в центр пятна портала. Откуда два удара сердца спустя повалили вооружённые клинками бойцы один за другим. Похоже на моего учителя-охотник встречал их. Задавал каждому, кто появлялся из портального диска направление для движения. подталкивал кого вправо, кого влево, не позволял толпиться. Его действия не вызывали ничего возмущения. Ещё не прозревшие после перехода воина послушно реагировали на его точки, Шагали в указанную сторону, не мешали выходить на дорогу всё новым и новым бойцам. Мужчины передвигались плавно, бесшумно и уверенно. Так ходил мой отец. Эти же движения я видел в исполнении норма во время тренировочных поединков. Что-то похожее замечал и в походке деда, Сиерра Варфелтина. Бесспорно, все эти мужчины — охотники, или оборотни, как называли нас в империи. Не знал, что в селе проживало так много представителей моего народа. Я следил за тем, как бойцы отходили к краю дороги, делились на пятёрки. Как каждый отряд, завершив формирование, подобно стае теней отправлялся к одному из домов квартала. Пытался вести подсчёт. 47, 48. В какой-то момент мне показалось, что охотники будут появляться до самого утра. Но стоило мне насчитать вторую сотню, как портал ужался до точки. Та мигнула и исчезла. Двести воинов. Завершил я подсчёт. Сам удивился этой цифре. В квартал клана Рилок явилось воинов больше, чем было охотников в старшей стае моего родного поселения. И тут меня осенило. И это только через мой портал. Я окинул улицу взглядом. Заметил лишь десяток тёмных фигур. Пять рядом с домом, у забора которого я стоял. Вторая пятерка охотников через дорогу. Я видел их в темноте, но сомневался, что и сторожа карцев сумеет их разглядеть. «А вот меня увидит, отметил я. Вдруг почувствовал себя неуютно на этом ярко освещенном участке дороги у фонаря. Две сотни воинов разбежались по улице растворились во тьме. И лишь я один стоял у всех на виду, подобно пугалу посреди огорода привлекал к себе ненужное внимание. Так велел дядя, напомнил я сам себе. И тут же возразил. «Охотникам не нужен свет, чтобы разглядеть эмблему на моём халате. Они прекрасно видят в темноте». Но свет поможет охране китрилок вылепить арбалетный болт мне в грудь. Когда начнётся заварушка, вряд ли карцы станут рассматривать нашивки на моей одежде. Я ретировался клипе. Застыл под крышей из ветвей. «Моя миссия выполнена». Мне оставалось только дождаться, когда вернётся карета. И ещё я мог наблюдать за охотниками. Смотрел на ближайшую ко мне пятёрку бойцов. Те ничем не выдавали своего местоположения, почти слились с тенями от кустов. Они напомнили мне сидящую в засаде младшую стаю. Бывало, мы вот так же прятались в лесу, дожидались, пока загонщики выведут на нас группу ночных зверей. Представил возбуждение, что испытывали сейчас бойцы тайных. Вообразил, как часто бьются их сердца в ожидании драки. Отчасти их волнение передалось мне. Я подставил лицо потоком воздуха, отметил направление, откуда приходили запахи. Пошарил взглядом по саду за забором. Отметил, где могли притаиться псы или охранники карцев. Нашел места, где удобно преодолеть преграду забора, не выдав себя шумом. Прикинул, каким маршрутом можно быстро и незаметно добраться до входа в дом. Почудилось, что я снова в лесу. Давно я не испытывал столь сильного желания обернуться, стать на четыре лапы, оскалить зубы. Клыки и когти — вот оружие настоящего охотника. Вспомнил, как одним ударом лапы ломал хребет далеко не беззащитным ночным зверям. Как разрывал им глотки, чувствовал во рту вкус их тёплой крови. А с некоторыми вступал в одиночные схватки, рвали друг друга в клочья. Тогда и моя кровь орошала ночной лес, толчками вытекала на траву из многочисленных ран. Я покачал головой, набрал в грудь воздух, зажмурил глаза. Напомнил себе, что охоты не будет, здесь не лес, а город. Вспомнил арену, обожженные лица огоньков. Тело гора, которое рабы волокли за ноги. В носу вновь защипало от запаха горелой плоти. Почудилось, что меня обдало холодом. По коже пробежали мурашки. Азарт схлынул, желание броситься в бой исчезло. Остался лишь вялый интерес к происходящему. Выдохнул. Чиркнул взглядом по темным прямоугольникам окон. Подумал. Ожидание для тайных затянулось. Вполне вероятно, что китрилок сегодня не готовы к обороне. Не успели проведать о том, что готовит тайный клан. Но вряд ли все их охранники зря ели свой хлеб. Вот-вот могли насторожиться. Если ещё не заподозрили неладное. Быть может, уже сейчас кто-то из стражей сжимал в руке оружие и всматривался в темноту ночи, раздумывал над тем, не поднять ли тревогу. В небе над кварталом зажёгся, похоже на крохотное солнце, оранжевый шар. Вспыхнул он неожиданно, ярко. Примерно на той высоте, на какой возвышалась над землёй верхушка купола главного здания Имперской Академии Магии. Его появление меня заставило обернуться, зажмуриться. Шар осветил улицу, раздвоил тени. Я отметил, что повис он примерно над тем местом, где собирался высадиться Сиер-Нилран. Насчитал три удара сердца, прежде чем ком света стал таять. Улица вновь погрузилась в полумрак. Светлые островки остались лишь около фонарных столбов. Я перевёл взгляд на участок у забора, где пряталась пятёрка охотников. Но никого там не увидел. И у кустов через дорогу от меня тоже. Оба отряда исчезли. Я не заметил, куда они направились. Хотя и предполагал, что обе пятёрки проникли на придомовые территории. Не слышал, как бойцы перемахнули через ограждение. Совсем недалеко от меня за забором упало на землю что-то тяжёлое, сломало ветки кустов. Я различил в воздухе аромат свежей крови. Понял, что первые схватки начались, а некоторые и завершились. Завертел головой. Взглядом отметил в темноте по обе стороны дороги места невидимых мне поединков. Звуков в квартале становилось всё больше. За моей спиной послышался собачий рык и виск. Справа в саду зазвенело железо. С той стороны, где осталась тилья, звякнуло разбитое стекло. Вскоре я услышал первые голоса. Бессвязный набор слов, в основном ругательства, на имперском. Они донеслись из ближайшего ко мне дома. Там вспыхнул свет на первом этаже. Захлопали двери. А потом в глубине дома раздался крик. Женский. Он прозвучал внезапно, заставил меня вздрогнуть. И почти тут же оборвался, сменился истеричным детским плачем. Тот тоже раздавался недолго. Перешёл в виск и резко смолк. Словно ребёнку сдавили горло. Я широко раскрыл глаза, смотрел на освещенные изнутри окна. Омысленным взором видел горы, неволеские, те, названия которых так и не узнал. Смотрел на окутанный дымом маленький замок, на языки огня, плясавшие на его крыше, на ведущий к Насте распахнутым воротам узкий мост и на падавшие с моста в пропасть фигурки детей и женщин, почти все пронзенные арбалетными болтами. Помнил их, словно видел только вчера. Не знаю, сколько стоял, таращился на огне дома. Цок от копыт и грохот колес колёс отогнали воспоминания. Я заморгал, обнаружил над своей правой рукой огненный шар. Небольшой, как тот, что использовал в поединках на арене. Памяти не сохранилось, когда и зачем я его создал. И кого хотел им убить. Ведь явно приготовил снаряд не для того, чтобы согреться. Пока разглядывал яркий сгусток над своей ладонью, карета подъехала ко мне вплотную. Возница натянул вожжи, лошади остановились. В шаге от меня приоткрылась украшенная императорским гербом дверь. Внутри экипажа я рассмотрел Сьера Нилрона. Тот махнул рукой и позвал. «Линур!» Я не двинулся с места. «У тебя всё нормально?» — спросил дядя. «Чего ты там замер?» Я посмотрел на огонь над своей рукой. Услышал. «Поехали, не стоит нам здесь задерживаться!» Развеял снаряд, протиснулся в карету. «Нам больше нечего здесь делать», — сказал Сиер Нилрон. «Возвращаемся». Он потер глаза и добавил. «Что-то я устал и хочу спать». По пути домой мы остановились лишь однажды, чтобы подобрать Тилью. Утром ни Сиер, Вар, Фелтин, ни Норма в беседку не явились. Я завтракал в компании своей подруги и дяди в тишине. Тилья в присутствии Сиера Вар Тарона редко начинала разговор. Сиер Нилран жевал, погрузившись в раздумья. Я тоже не желал болтать. Мусолил в голове воспоминания о событиях прошедшей ночи. С рождения мне втолковывали, что сражаться обязаны мужчины и гибнуть в сражениях должны только они. «Тех, кто обидит женщин и детей, — говорили старшие, — накажут боги». Я верил их словам. Верил до сих пор. Хотя уже понял, что боги не всегда спешат выполнять свои обязательства. После завтрака я с радостью поспешил на занятия. Надеялся, что те отвлекут от мрачных мыслей. Но едва я ступил на территорию Академии, как на меня с расспросами набросилась Сиера Ворвега белина поджидала меня у ворот она поинтересовалась известно ли мне что произошло в кварталах кланарелок просветила какие сплетни ходят по городу шла со мной по аллее держала под руку и осыпала ворохом информации в потоке ее речи я четко выделил три главных слова карцы тайные и резня эта троица преследовала меня весь день они постоянно вертелись в моей голове Во время каждого перерыва между занятиями именно эти словечки я слышал в разговорах учеников. Даже несколько раз различил их в беседах преподавателей. Все делились друг с другом догадками и предположениями, задавали вопросы. Но уже скоро я понял, что никто в академии не владел конкретными фактами, а я не собирался ими ни с кем делиться, даже с Белиной. Та словно чувствовала, что мне известно больше, чем другим ученикам, не отходила от меня ни на шаг да немало раз спросами. Я отделался от Сьеры Варвега Китмаран только после занятий, когда явился в алфавитный зал. Захлопнул дверь перед её лицом. Не пустил Белину в аудиторию, сославшись на запрет учителя «Сьеры Варжунора Китмулон». И пусть мне не терпелось вернуться домой, чтобы узнать новости. Заставил себя задержаться около колонн со стеклянными шарами. «Сегодня выучил всего одну букву на «больше» меня не хватило». Когда выглянул из зала, Сиеру Варвега в коридоре не увидел. Напротив двери аудитории стоял только тень. Раб терпеливо дожидался у окна. Увидев меня, он покинул свой пост, последовал за мной к выходу. Пожалуй, сегодня в Академии только от тени я не слышал ни слова о том, что случилось ночью в квартале клана Рилок. Мои опасения не оправдались. Белина не ждала меня у ворот. Пространство у калитки мерил шагами варной скитшемани. Лохматый приоружий, увидев меня, он развёл руками и сказал. «Ну, наконец, я запарился ждать. Все ученики, кроме тебя, уже разъехались. Спасибо, сиери Варвега предупредила, что задержишься. Пока ты зубрил свою магию, дружок, мы с Белиной успели выпить по чашке кофе в ресторации. Между прочим, там пекут неплохие пирожные». Он показал бумажный свёрток. «Попросил завернуть парочку. Угостишь Сиерру Тилью». Я поблагодарил. «Да не за что», — сказал Иссен. «Сегодня я как никогда рад, дружок, что знаком с тобой. Вселенная стоит на ушах. Хотя я бы сказал, что тайные поставили столицу в совсем иную позу. Подобной движухи тут не случалось со времён войны Императора с колдунами. Мы знали, конечно, что тайный клан — серьёзные ребята. Но такой крутой фигни от вас никто не ожидал. Аналитики моего папаши рвут на себе волосы, пытаясь понять, как вам удалось подобное провернуть». «Главное, откуда у вас такая мощь?» «Прости за откровенность, дружок, но вас всегда считали пусть и опасной, но небольшой кучкой убийц. Кланы стягивают в город отряды наемников, заключают военные союзы. И пытаются найти хоть одного представителя твоего клана, чтобы добиться объяснений». «Безуспешно!» — Кит Шимани усмехнулся. «А вот я тебя нашел, Ленур», — сказал он. «Едешь домой? Замечательно. Не возражаешь, если составлю тебе компанию?»